Глава восьмая. Диалог отшельников. «Невероятно! Что-то случилось? Я никогда не видел такую цинь!» — сказал Яньцы. «Те, на которых играют обычные музыканты, отличаются материалом, качеством изготовления и струнами?» «Конечно, эту цинь создал древний мастер. Однако судьба этого инструмента была непростой». Он переходил из рук в руки несколько раз, сменил несколько мест и пережил многие годы лишения. Излишне говорить, сколько тягот и невзгод пришлось пережить этой цинь, и в конце концов она была погребена вместе с императорской семьей. Я изо всех сил старался ее заполучить, но так и не нашел музыканта, достойного ее, поэтому пока повесил на стену. Была погребена, яньцы оцепенел. Ему было неизвестно происхождение инструмента, но это заставило его немного усомниться в Байли-Ху. «Не волнуйся, я не расхититель гробниц». Байли-Ху положил руку на цинь. «Я обменял этот инструмент на сокровище». «У кого обменял?» «У призрака». Байли-Ху внезапно и сурово взглянул на него. «О, призраки действительно упрямые существа, а призраки императорской семьи и того хуже». Что бы я ни предлагал, они постоянно отказывались. Пока я не достал им узорчатую нефритовую ширму, они долго ее рассматривали и, наконец, согласились обменять на нее цинь. Хотя зачем им вообще понадобилась эта ширма? Яньцы так разнервничался, что не мог вымолвить ни слова». Он просто смотрел на цинь, и его мысли переполнились событиями, в которых Байлиху посещает кладбище ночью, разговаривает с призраками, а затем обменивает ширму на цинь. Он чувствовал себя странно, и его лицо побледнело. Атмосфера в комнате внезапно стала напряженной. Через некоторое время Байлиху взял на себя инициативу и нарушил давящую тишину. «Ну ты чего? Я же пошутил!» произнёс мальчик, улыбаясь и едва сдерживая смех. «Ты правда мне поверил?» «Нет, конечно». Выдохнул яньцы и застенчиво улыбнулся. «Я не верю, что в этом мире обитают призраки». «Но... но...» «Если бы я действительно обменял эту ценю призраков, ты бы отказался на ней играть? И сменилось бы твоё отношение ко мне?» Улыбка внезапно исчезла с лица Байлиху, и он неуверенно взглянул на Яньцы. «Неважно, призрак или человек. Цинь всего лишь цинь. Я люблю на ней играть, а всё остальное не имеет значения», — серьёзно ответил Яньцы. «Я не верю, что можно разговаривать с призраками или богами, но если ты в это веришь, это твоё личное дело, и мне всё равно». После этих слов в беззаботном взгляде Байлиху промелькнула тень грусти. «Ты...» «Правда так считаешь?» «Конечно!» «Хорошо, тогда я дарю тебе эту цинь», — сказал Байли «Разве ты не обменял ее на дорогую тебе вещь?» — опешил Яньцы. «Я не могу принять такую драгоценность. Почему не можешь? Разве ты не сказал, что хочешь исполнить свою мелодию?» Яньцы колебался, и ему хотелось еще раз дотронуться до струн этой необычной цинь. Заметив восторженный блеск в глазах юноши, байлиху вложил музыкальный инструмент в его руки — «Хотя эта цинь недрагоценно, рядом со мной она всего лишь является украшением. Будет лучше, если я отдам ее тебе». Ианьцы вспомнил цинь, которую отец разломал пополам и бросил на дно реки, потянулся к струне и сыграл первые несколько нот. Невероятное звучание. Мелодия этой цинь была прекраснее всего, что он когда-либо слышал. и Его пальцы естественным образом порхали над струнами, извлекая мелодию диалог отшельников, ранее упомянутую байэйлиху. Он играл бессознательно и так продолжалось всю ночь, пока луна не зашла на западе, а солнце не взошло на востоке. Байлиху тоже не спал и сопровождал звуки цинь своей флейтой. Они почти не разговаривали друг с другом, но это им было и не нужно. Закончив играть, яньцы закрыл глаза и уснул. Через некоторое время, проснувшись, юноша осознал, что слишком увлекся игрой и забыл о возвращении домой. Его отец точно будет в ярости. Янцы поспешно встал, желая попрощаться с Байлиху. Однако, оглянувшись, он понял, что находится не в хижине, а в павильоне Лумин. А его друга и след простыл. «Неужели ему все это привиделось во сне?» В этот момент он заметил, что держит в руках ту самую цинь, на которой он играл всю ночь. Этого было достаточно, чтобы доказать существование байли Но было странно, что эта цинь выглядит невероятно изысканной, а не потрепанной, как это казалось ночью. Может быть, он сам вернулся в павильон. Но ни следов байли ни его собственных поблизости не оказалось». Ян не мог понять, что же произошло, поэтому он поспешно покинул павильон с Цинь в руках. Прогуливаясь ранним утром по полю, чувствуя запах росы, юноша был счастлив. Хотя ему и пришлось столкнуться с гневом отца, игра на Цинь и радость от того, что его понимали, наполнила его сознание. Он думал, что завтра обязательно вернется в павильон «Лумин», чтобы попрактиковаться в игре. Если бы Байлиху пришел его послушать, было бы замечательно. Когда Яньцы подошел к двери дома, он понял, что не сможет объяснить отцу, почему он пропадал всю ночь. Возможно, тот уже послал кого-нибудь из слуг на поиски сына. «Что же делать?» Он тихонько закрыл боковую дверь, прошел по дорожке в саду, проскользнул обратно в свою спальню и спрятался сын под кроватью. Когда его отец проснулся, Янцы знал, что не может больше откладывать их встречу, и направился в его покои Тот был чрезвычайно удивлен, увидев сына. Однако к изумлению юноши отец не пришел в ярость, не спрашивал, где он был всю ночь, лишь попросил раньше возвращаться обратно домой. Янцы был немного сбит с толку и не понимал, почему отец так спокоен, но также радовался, что избежал вполне заслуженного наказания. Несколько дней отец не только не удерживал его в доме, но и не упоминал тот случай, поэтому юноша набрался смелости и отправился в павильон Лумин с подаренной цинь. Когда спустились сумерки, как и ожидалось, прибыл Байли с салым фонарем в руках. Как только он увидел яньцы, он со смущением объяснил, что в ту ночь он случайно опрокинул полено в печи, и солома на полу воспламенилась. Поэтому ему пришлось отправить яньцы обратно в павильон. Причина была довольно подозрительной, но юноша не придал этому значения. Он уже догадался, что Байли вероятно, даже не человек». Но какое это имеет значение, пока кто-то готов слушать его игру на цинь, этого абсолютно достаточно. В течение следующего месяца Яньцы каждый день приходил в павильон Лумин и вечером встречался с Бай Лиху. Иногда они болтали, но большую часть времени проводили, играя на цинь. Яньцы часто чувствовал, что для того, кто не умеет красиво говорить, мелодия Цинь позволяла ему выразить все чувства и эмоции. А Байли Ху, кажется, безоговорочно это понимал. Он слушал и высказывал свои замечания и предложения, что делало игру Яньцы лучше день ото дня. Однако, несмотря на это, юноша все еще не мог сыграть мелодию, затрагивающую сердце. «Я чувствую, что что-то не так, но не могу сказать, что именно», — кивнул Яньцы. «Возможно, это потому, что я все еще слишком мало практикуюсь. В некоторых местах мелодия не такая легкая, а переход не такой гладкий». «Нет, твоя проблема не в технике. Ты ярко передаешь звуки проточной воды, опавших листьев, птиц и цикад». Нахмурился и сказал бай лиху «Что тогда не так? Может быть, это потому, что ты слишком молод, и твое понимание мира ограничено?» Такой ответ Байли Ху несколько озадачил яньцы. «Хоть я и молод, но люблю играть на цинь. Каждый день с утра до вечера я всегда пытаюсь передать ту связь между миром и мелодией. Почему же я до сих пор не могу это сделать?» «Есть некоторые вещи, которые ты никогда не поймешь без личного опыта», — с сожалением сказал Байли Ху. После этого разговора Яньцы и Байли Ху разошлись. Еще никогда прежде они так сильно не спорили. Юноша вернулся домой несчастным. В тот момент отец впервые спросил его о Байли Ху. «Яньцы, ты вернулся?» «Да, отец». «В последнее время я слишком занят государственными делами, что забываю спросить тебя об учебе. Ты прочитал все необходимые книги?» Спросил отец, поглаживая свою бороду. Яньцы был озадачен. После той ночи, когда он не вернулся домой, отец, казалось, изменился. Он никогда раньше не спрашивал своего сына о чем-либо с такой теплотой. «Прочитал». Тихо ответил яньцы, все еще держаться не в руках и просто желая как можно скорее вернуться в свою комнату. — Ты все еще играешь на цене? — спросил отец. — Я... — юноша боялся сказать правду. — Не волнуйся, я не буду ругать тебя. Отец слегка наклонился вперед в ожидании ответа. Янцы не мог поверить в то, что его отец изменился, но ему стало тепло на сердце. И если он сможет получить прощение отца, то не нужно будет тайно практиковаться на цине, и тогда, рано или поздно, он сможет сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Не так ли? Он вспомнил слова Байлиху. «Есть некоторые вещи, которые ты никогда не поймешь без личного опыта». Размышляя об этом, он кивнул. «Иногда я практикуюсь». «Ты собираешься в павильон Лумин?» — снова спросил отец. «Я не хочу беспокоить тебя и маму дома», — осторожно сказал Яньцы. «Там не так людно и тише». «Это цинь у тебя в руках?» Яньцы колебался, но раскрыл обертку и показал маленькую цинь, лежащую в его руках на ткани. Отец какое-то время внимательно смотрел на сына. Затем протянул руку и прикоснулся к корпусу цинь, как будто пытаясь определить ее происхождение. «Откуда ты ее взял?» «Это подарок друга». Янцы не стал лгать. Он действительно считал Байлиху своим другом. «Я также слышал, — начал отец, — что ты нашел нового друга, когда играл на цинь в павильоне Лумин. Как его зовут?» какому роду принадлежит и где он живет сердце яньцин на мгновение забилось сильнее откуда отец узнал о существовании байлиху но он не хотел лгать, поэтому неохотно ответил его зовут байлиху он обычный юноша который любит музыку тогда может он ребенок какого нибудь чиновника где его родители он был беден с детства а родители давно скончались Яньцы чувствовал себя как-то странно. Отец продолжил. «Хорошо». Он не пришел в ярости за нового друга сына. Вместо этого он спросил. «Ты был у него дома?» «Только однажды», — честно ответил Яньцы. «Где его дом? Поскольку ты побывал у него в гостях, мы должны навести ответный визит». «Недалеко». Юноша колебался. Но не стоит наносить ответный визит. Он живёт один в горах в маленькой хижине. «Эньши, ты единственный ребёнок в семье и должен знать, чего мы от тебя ждём». Серьёзно продолжил отец. «Это то, что он повторял сыну каждый день». Юноша подумал, что сейчас отец, как всегда, запретит ему играть на цинь и велит перестать дружить с Байлиху. Неожиданно тот продолжил. «Но ты любил играть на цинь с детства, и я это понимаю». Яньцы удивился и поднял голову. «Однако при выборе друзей ты должен быть осторожен. У Байлиху бедная семья нет ни отца, ни матери». «Тогда лучше пригласи его к нам на ужин. Я хочу с ним познакомиться. Если он окажется хорошим человеком, то я разрешу вам продолжать общаться». «Правда?» Яньцы никак не ожидал такого от отца. «Почему бы и нет?» — улыбнулся отец. «Но я должен быть уверен, что этот ребенок порядочен и не окажет на тебя плохого внимания». «Вовсе нет», — быстро ответил Яньцы. «Байлиху, очень хороший друг». «Значит, пригласи его к нам на ужин через пару дней. Твоя мать приготовит вкусные блюда, чтобы угостить твоего друга. Она обрадуется». «Потрясающе!» — обрадовался Яньцы. Когда на следующий вечер в павильоне появился бай и юноша пригласил его в гости. Он рассказал другу об их разговоре с отцом и изо всех сил уговаривал его согласиться. «Он разрешил мне снова играть на цинь», — сказал Яньцы. «Если бы ты жил со мной, мы могли бы каждый день обсуждать музыку». «Я не...» Неожиданно для юноши Байлиху не сразу согласился, а, казалось, колебался. «Что случилось? Ты не хочешь?» «Я так долго жил один в горах и привык к свободе. Боюсь, что не смогу соблюдать все правила в вашей семье», — осторожно произнес Байлиху. «Не думаю, что твой отец одобрит это. Это не имеет значения». «Он может быть строгим, но на самом деле он очень хороший. В конце концов, я посторонний человек с неизвестным происхождением. Он знает, что ты мой друг, и будет хорошо относиться к тебе», — сказал Яньцы. Но в то же время он сам не был уверен в том, что говорит. «Правда?» — Байлиху уклончиво покачал головой. Юноша был немного обеспокоен и не ожидал, что Байлиху откажется от приглашения отца. «Если ты откажешься, мой отец может запретить мне играть на цинь». Он посмотрел на Байлиху. «Он волнуется, что я попаду в плохую компанию, и это может сказаться на нём. Тогда он точно не одобрит мою любовь к музыке, понимаешь?» «Какое это имеет отношение ко мне?» Внезапно спросил Байлиху. «Разве это не ваше семейное дело?» Яньцы почувствовал, что безразличное отношение Байлиху отличается от его обычного настроения, но он не хотел так просто отказываться от своего друга. "Я хочу сыграть мелодию, затрагивающую сердца", сказал Яньцы. "Но ты однажды сказал, что мне не хватает жизненного опыта и моё понимание мира ограничено", не принимая близко к сердцу, произнёс Байлиху. "Я наоборот, признаю, что ты прав." Выражение лица Яньцы стало очень серьезным. «Раньше я просто изучал музыкальное искусство, пытаясь понять саму музыку, цинь и мир вокруг. Я многое узнал о связи, и у меня каждый день появляются новые идеи. Поэтому я хочу пригласить тебя жить со мной, чтобы вместе постигать искусство цинь. С твоей помощью однажды я, может, сыграю мелодию, затрагивающую сердца». «Что насчет меня?» — улыбнулся Байли Ху. «Что мне делать с моей хижиной в горах?» «Когда я достигну своей цели, ты вернёшься обратно. К тому времени я стану совсем взрослым, отец больше не сможет меня ограничивать. Я буду часто тебя навещать», — ответил Яньцы, хотя он и сам понимал, что его мечты могут и не осуществиться. «Ты действительно эгоистичный человек», — вздохнул Байлиху. «Для начала дай мне время подумать. Ты обещаешь, что придёшь завтра?» Всё ещё беспокоился Яньцы. «Сейчас уже поздно. Тебе пора возвращаться». Байлиху взял свой фонарь и исчез в полумраке, а в темноте лишь мерцал небольшой красный огонёк. Этой ночью Яньцы заснул рано. Ему снилось, что он, наконец, получил разрешение своего отца практиковаться на цинь, а Байлиху слушал его и комментировал ключевые моменты в его игре. А мелодия цинь была особенно чувственной и проникала в самое сердце. Закончив играть, яньцы повернулся к Байлиху в ожидании его замечаний. «Если ты сможешь сыграть мелодию, затрагивающую сердца, я ни о чем не буду жалеть», — слегка улыбнулся бай ли -ху. Даже во сне его образ был точен, но выглядел он так, словно что-то потерял. Услышав слова бай лиху, ху поспешно начал играть на цынь. Никогда еще он не играл так быстро и так нервно, дергая струны, как летний ливень, обрушивающийся на лист лотоса. Когда он достигал диапазона высоких частот, звук цинь терял свою первоначальную теплоту и становился более резким и хрупким. И, наконец, инструмент не выдержал. Струна оборвалась. яньцы был взволнован. Он беспомощно встал и заметил, что Бай Лиху не задавал вопросов и не обращал внимания на порванную струну, а встал и направился к двери. «Куда ты идёшь?» «Разве ты не обещал остаться, пока я не сыграю мелодию, затрагивающую сердце?» Байлиху не оглядывался, и его тёмный силуэт становился всё менее отчётливым, и вскоре совсем исчез из поля зрения яньцы. И юноша внезапно понял, что на этот раз Байлиху не нёс красный фонарь. Он присел на пол и оказался в своей спальне, а за окном светало и лил проливной дождь. «Байлиху, вероятно, не придёт». Этот сон, казалось, возвещал об отсутствии мальчика за ужином. Вчера он просил время подумать. Так еще и погода испортилась. Тропинка около павильона Лумин была размыта из-за дождя, поэтому невозможно было найти дорогу в город. «Должен ли я попросить моего отца прислать кого-нибудь и встретить бай лиху подумал Яньцы. Но если он не собирается приходить, это все равно будет бесполезно. Он достал цинь из завернутой мягкой ткани и торопливо стал перебирать струны, играя мелодию, которую накануне играл для своего друга. Его волнение вскоре утихло, а за окном дождь становился все сильнее, и затянутое тучами небо не предвещало дальнейшего просветления. В мгновение ока наступило время ужина, а Яньцы все еще играл, совершенно позабыв о быстротечности времени. Он надеялся, что если продолжит играть, то Байли Хум, может быть, решится прийти. «Прекрати играть! Пора ужинать!» В дверях раздался величественный голос. Яньцы поднял голову и увидел отца. «Отец, я знаю!» — отец кивнул. «Почему твой друг еще не пришел?» он может не прийти». «Почему?» Отец на мгновение заколебался. «Разве ты не сказал, что он обязательно придет? Сегодня льет такой сильный дождь, а он живет в отдаленном месте. Боюсь, ему будет трудно найти дорогу». «Все в порядке. Мы можем послать за ним кого-то и привести сюда». Янцы взглянул на отца с некоторым удивлением он казалось был полон ожидании от визита байлиху может быть он полностью принял одержимость своего сына музыкальным искусством но действительно ли он может принять байлиху забудь я не знаю придет он или нет ответил юноша что ты имеешь в виду отец выглядел разочарованным разве твой друг не обещал прийти сегодня к нам на ужин байлиху сказал что ему нужно подумать давай подождем его еще немного Выражение лица отца оставалось очень странным. Некая смесь недовольства и сожаления, возможно, с намеком на облегчение. «Что-то случилось?» — спросил Яньцы. «Ничего подобного», — ответил отец. «Кстати, есть ли что-то, что твой друг не может есть?» Не замечал за ним ничего такого. «А есть ли что-то необычное в его поведении?» «Необычное?» «Что отличало бы его от обычных людей?» Яньцы задумался о хижине, как он словно парил на луне, когда Байлиху играл на флейте, но решил не говорить отцу об этом. «Когда он обычно приходил?» — спросил отец, прерывая воспоминания юноши. «Вечером, когда садится солнце?» «А днем?» Яньцы задумался и покачал головой. Он не понимал, почему отец так подробно расспрашивал о мальчике. Может, он опасается, что его сын попал в плохую компанию и беспокоится о его окружении. Но тот никогда не говорил прямо, поэтому сложно было понять, о чем он думал. «Хорошо, давай сперва поедим», — ответил отец. «На улице сильный дождь, так что не выходи из дома. Если он так и не придет, мы обсудим это завтра». Дверь медленно закрылась, и Яньцы снова ощутил раздражение.